Трехсотые. Если бы планета начала произвольно замедлять или ускорять свои движения, то легко можно представить все губительные последствия. Потому так важно усвоить значение ритма. Говоря о человеческом труде, следует постоянно настаивать на ритме. Труд постоянный и ритмичный дает лучшие следствия. Труд братства тому служит примером. Необходим ритм, ибо он утверждает и качество труда. Любит труд, познавший ритм. на магнит любви нелегко напрягается. Без него возникают осуждения и отвращения. Без него происходит утеря качества и трата времени и материалов. Нужно чаще повторять о ритме труда. Иначе даже даровитые работники утеряют устремление. Производство негодных предметов есть преступление против народа. При устремлении в беспредельность нужно думать и о качестве всего труда. Каждое учение прежде всего заботится о качестве. Тем самым каждый труд должен стать высоким.